К моим родителям мы приехали далеко за полдень. Харт весь путь мрачно молчал, да и мне было не до разговоров. Я всё порывалась позвонить Лаверу с требованием объяснить моё увольнение, но решила отложить. Чёрт с ним, с этим увольнением. Но вот что меня обвиняют в незаконном вмешательстве на территорию правительственной операции, это гораздо хуже. Я глянула на Харта. Мы вдруг оказались с ним на какой-то общей территории. Вся эта история Наша общая проблема. И то, что даже хард может оказаться пешкой в чужой партии, пускало мороз по коже. кому же мы попали меж шестерёнок? На улице значительно потеплело, или я не замечала этого вчера, поглощённая проблемами. В саду у родителей распустилась сирень, а в глазах рябило от одуванчиков, растущих на газоне. Я обожала их, поэтому мама и сеяла их регулярно. Поначалу Теперь они плотно обосновались на всех клумбах вокруг дома. И даже если захочешь от них избавиться, не выйдет. Мама встречала вместе с отцом, и он первым приветствовал прокурора. Рад знакомству, внушительно постановил папа, прожигая Харта взглядом. Тот не поссовал, отвечая крепким рукопожатием взаимно. Я не сразу подловила себя на том, что мне почему-то приятно видеть знакомство этих двоих. Что-то внутри будто даже приосанилась, гордо выпятя в грудь. Нет, таким самцом, конечно, не грех было бы гордиться. В другой ситуации, правда же. Как ты? Увела меня в сторонку мама. Нормально, растерянно выдохнула я, поглядывая на мужчин. Переживаешь? Проследила она мой взгляд. Нет, мотнула головой, сдавая свою ложь с потрохами. Вот ничего не могу поделать, знаю же, что она меня насквозь видит а всё равно вру. Как вы? Я тяжело сглотнула, глядя ей в глаза. Сложно. Но сегодня что-то по-другому, осторожно допытывалась она. Меня уволили. За что? Из-за него? Нет, мы с ним сейчас оба впали в немелость. И это, наверное, немного обиденила. Я вспомнила навыки вранья матери. Надо сказать одну правду, приберегая другую. Но не радоваться же, что через пару недель я снова буду свободна и одинока. При этой мысли мне едва ли не физически сжало грудную клетку, и я поёжилась. Донна, найдёшь и не переживай, обняла меня мама за плечи. А хард, что думает о ситуации? Мы только узнали, поэтому оба ещё ничего не успели обдумать. Понятно, вздохнула мама. Ну, пойдём. Отец с Хартом остались у машины, а мы направились в дом. Но стоило ступить в гостиную, на меня выкатились два пушистых пятнистых котёнка. Один кинулся спереди, другой атаковал тыл. и Я рухнула в когтистые объятия племянников. "Раис тут", выдохнула я, хватая старшего в охапку. "Да", подхватила мама младшего. "А ну не баловаться, когти втянуть и на улицу". "Мам, зачем? Она сама приехала" и открыла мать двери ногой и выпустила внуков на террасу. Малышня кинулась по ступенькам прямиком к Харту с отцом. и на этом, кажется, их серьёзный разговор кончился. "Это не милый семейный обед", зашептала я возмущённо. "Почему? Я рассчитывала именно на милый. Пойдём, поможем Раис". Не знаю почему, но мне не хотелось сейчас видеть сестру. Вряд ли обойдётся без нравоучений или вежливого деланного безразличия. И всё одинаково притело. Донна, привет. деланное безразличие. Привет. Прошла я в кухню. Мы с Раис похуже ни в чём. Казалось иногда, что кто-то из нас приёмный, и точно не она. Породистая красавица со светлыми волосами, успешная карьеристка и мама двоих сыновей. Идеальная. Хватай вон тот поднос и понесли, скомандовала она. Всё равно зачем она тут? Матинет своим блеском мае изъяны, как всегда, или просто занять место в первом ряду. Но мне резко расхотелось оставаться. "Зачем ты тут?" догнала её в холле. "Что значит зачем?" передёрнула она плечами. "Хочу родителей поддержать. Им сейчас непросто". Жирный намёк на то, что я натворила столько непоправимого, что ей не разгрести. "Что бы мы все без тебя делали?" брякнула я под нос на стол. Хорошо, что ты это ценишь, задрала она нос. Жаль только, что родителей не слушаешь. Ты имеешь в виду, тебя не слушаю? сложила я руки на груди. Не надо было творить это всё донно», — Повела она рукой, очевидно, в сторону вчерашнего судебного заседания. Ты вечно думаешь только о себе, а о семье подумать забываешь. Как это всё скажется на отце, маме, мне? Главное, как на тебе. Главное, что можно было включить голову и тихо решить проблему. Но тебе вздумалось прокричать на весь мир о том, что тебя выбрал вдруг такой мужчина. Ты в своём уме, Донна? Об этом можно только мечтать, а ты устроила трагедию с глазкой. Девочки, вошла в гостиную мама. Мам, мы в другой раз заедем, процедила я и пошла из гостиной. Донна, подожди. Мам, ты разве не знала, что так будет? Резко затормозила я посреди холла. "Я надеялась, что будет по-другому", заглянула она мне в глаза. "Донна, не стоит так реагировать на всё. Но говорить, она не успела". В гостиную как раз вошли Харт и отец. и Я направилась к ним. "Поехали", скомандовала Харт. "Пап, прости, у нас с Роном дела срочные". Харт сузил на меня глаза, потом кинул взгляд за мою спину но не задал ни одного вопроса. Как скажешь. Очень жаль, нахмурился отец. Но я надеюсь, вы ещё приедете в ближайшее время. Я тоже пошли. Схватила Харта под руку и повела из дома. Он любезно, даром что на ходу, распрощался с моими родителями и уже на ступенях спросил: "Что случилось?" "Ничего, не хочу тебя с сестрой знакомить". "Понятно", усмехнулся он. На газоне перед домом как раз кувыркались мои племянники. и Ихард задержался на них взглядом. Что, хочешь таких же? Съязвила я и направилась к машине. Но как это теперь часто бывает, моя траектория снова поменялась по воле этого мужчины. На этот раз без рывков и рыка. Он мягко обхватил меня за талию и повёл от машины на дорожку, ведущую в сад. Донна, ты не такая, как все. "заговорил он тихо, склонившись к уху. Смысл на это злиться. Да потому", дернулась я из его рук, отскакивая к большому колючему кусту. Особенно неприветливая ветка уколола взад, но это только подстегнуло. Все считают, что мне нужно радоваться и прыгать на одной ножке, раз такой умопомрачительный мужик снизошел. — А мне нравится, что ты не прыгаешь", оскалился он, глядя мне в глаза и шагнул ко мне, вынуждая глубже вжаться задом в неприветливый кост. Может, если бы прыгала, я бы сам от тебя отказался. Мне попрыгать? Поздно, притягательно усмехнулся он. Я уже знаю, какая ты. Так прямо и знаешь. Шипеешь, кусаешься. Я даже не придала значения тому, как он осторожно притянул меня к себе за шею. Главное, задница полегчала. Но потом вдруг в груди так и потеплело, когда Харт прошёлся подушечками пальцев вдоль позвонков и прижался губами к скуле. Я замерла в его руках, не в силах сопротивляться ощущению защиты, в которой он меня словно укутал. "Перестань", выдохнула хрипло. Но сил дёрнуться не было. "Хорошо", он отстранился сам. "Поехали". Внезапно по кустам прошёлся прохладный ветер, и я съёжилась. Стала зябко. И я даже была рада нырнуть обратно в его машину. Куда едем? поинтересовалась. обедать? Раз уж ты оставила нас без семейных посиделок. Правда, думал спокойно поесть на посиделках с моей семьёй, фыркнула я. «Нет, конечно. Поэтому заказал столик. Он выкрутил руль и повернул голову, чтобы взглянуть в боковое зеркало. А я смотрела на него и не могла стянуть уголки губ, которые сами собой разъезжались в улыбке от восхищения.